ЭПИЛОГ. СЕМЬ ПАССАЖИРОВ. Год спустя. Одним воскресным утром я поцеловала Маппета на прощание. Он валялся на моей кровати в новеньком ошейнике, блестевшем в солнечных лучах, лившихся в окно. Маппет посмотрел на меня большущими невинными глазами, а я почесала его за ушком. Мое сердце переполняло любовь к этому задиристому крошечному зверьку, ставшему для меня якорем среди хаоса. Выходя на морозный воздух Юты, я ощущала нервозную дрожь, но на этот раз она была скорее радостной. Той, что бывает от хорошего предчувствия, от обещания чего-то приятного на горизонте. Я ехала на семейный ужин. Никаких камер, никаких приказов, что нам делать и что чувствовать. Просто мы. Снова вместе. Я села за руль своего «Форда Фокус» Завела мотор и поехала по знакомой дороге в Спрингвилл. Сеть улиц, зеленые скверы, такие маленькие на фоне громады горы бескрайнего неба над головой, куда бы ни завела меня жизнь, я знала, что часть меня всегда будет принадлежать этому городку у подножия горной цепи. Когда я сворачивалась с шоссе, завибрировал телефон. Пришло сообщение от нового священника, который теперь принимал у меня исповеди. Он стал моим светочем с тех пор, как я покинула предыдущий приход. Он сообщал, что Дерека вызывали на дисциплинарный совет и лишили церковного поста. Небольшая победа, но недостаточная. Дерека ведь не лишали, как меня, разрешения на посещение храма. Тот случай преподал мне важный урок. То, что говорит предводитель церкви, не обязательно правда. Его слова не обязательно продиктованы Господом. После всего, через что я прошла, мне стало ясно, что слова человека любого имеют куда меньшую ценность, чем мои собственные разговоры с Богом. Они теперь моя путеводная звезда. Я въехала на свою улицу и увидела вдалеке силуэт нашего дома. На подъездной дорожке ржавел наш старый фургон Chevrolet. Кевин давным-давно снял с него именной номер 8 пассажиров и стикеры с символикой. Он хотел продать его и купить джип чтобы возить младших детей, когда они вернутся домой. Нам больше не требовалась такая большая машина. Я припарковалась и пошла к дому, вдыхая аппетитный аромат сыра и пепперони. Правда ли это до сих пор мой дом, после всего, что случилось? Я не могла с уверенностью этого сказать. Но, слыша детский смех, я кое-что поняла со всей определенностью. Мы были вместе. И только здесь мне хотелось находиться. Когда-то я считала, что всем хорошим в своей жизни обязана Руби. Конечно, я унаследовала от нее несколько положительных качеств. Верность своим убеждениям, готовность сколько угодно оттирать ванную, чтобы добиться идеальной чистоты, все это было эхом ее присутствия у меня внутри. Но взрослея, я стала понимать, что жизнь, которую я создала для себя, и человек, в которого превратилась, сложились не благодаря Руби, а вопреки ей. Впервые в жизни я сейчас по-настоящему счастлива. Я вышла из на своего прошлого и каким-то образом обрела крылья. С помощью моей общины, постоянной терапии и целительных свойств маленьких корундогов и пончиков с сахарной пудрой я постепенно восстанавливаю свою душу и приучаю нервную систему к ощущению безопасности. Я учусь с уважением относиться к своему гневу, к скорби, к безудержной радости от самостоятельности, которую когда-то отняли у маленькой меня, заставляя улыбаться на камеру, не спросив разрешения на съемку. Да, я по-прежнему сражаюсь с последствиями моего воспитания и того, что с нами произошло, но я могу гордиться собой». Ведь всю эту причудливую одиссею я прошла за такое короткое время, что живу на свете. С каждым новым вдохом я вспоминаю, что жива, что я выжила, и что в моих силах создать собственное наследие, без всякого YouTube. О, я закрыла свой канал и сделала его контент приватным, только для меня и членов семьи. Я не испытывала никаких эмоций и никакого чувства потери, когда закрывала его. Наоборот, это оказалось правильным. Теперь я уверенно смотрю в будущее. На белый холст, который мне предстоит раскрасить. И я не сомневаюсь, что разорву порочный круг. Я буду доверять детям, ребенку внутри меня и детям, которых однажды воспитаю. Я буду доверять их гибкости, их мудрости, их безграничному воображению и врожденной способности любить. Я буду вести их и одновременно учиться у них, Буду полагаться на их открытость миру и исцелять с их помощью раны своей души. Вместе мы создадим новую историю. Теперь, когда я обрела мир, это мое обещание. Теперь, когда я познала счастье, это моя цель. Наконец-то.